Глава четырнадцатая. Ночь прошла спокойно, и их больше никто не беспокоил. Лес погрузился в абсолютную тишину, будто надел траур по погибшему в бойне, и даже птички не рисковали пролетать над рукотворной просекой. Лишь изредка тишину нарушал чей-то пронзительный вскрик. А вот кому он принадлежал, было решительно неясно. Мёртвых похоронили, сняв с них все боеприпасы, батареи к системам бронекостюма и прочие мелочи. Поскольку все посчитали, что могилы будут разрыты, то в каждую положили по гранате, чтобы гробокопатели получили свое. Убитого виздома распяли на наспех в сооруженном кресте в надежде, что это отобьет у других дикарей охоту преследовать людей и вообще вставать у них на дороге. Направление движения оставили прежним. Почему-то решили, что хранилище будет обязательно на берегу реки. А со слов пилотов знали, что в двух днях пути был замечен некий злом, похожий на русло. 36 флебусьеров продолжили путь, зорко вглядываясь в кашу различных растений, готовые спустить курок и изрешетить все, что проявит хоть малейший намек на агрессию. Но и сверхосторожность не помогла. И впереди, вслед за полным боли криком, раздались выстрелы. Приняли бой разведчики, один оставшийся в живых. Разведотряд ушел вперед, пока остальные солдаты пробивались сквозь заросли. Друзья ринулись им на помощь, но не успели сделать и пяти шагов, как со всех сторон полетели тяжелые копья и дротики с удивительной точностью находившие свои цели. Дротики отскакивали от брони, а вот с копьями было сложнее. Они сбивали солдат с ног. Одному из фребустеров не повезло и копье вонзилось в грудь между стыками кирасы. Еще немного и под обстрелом к основной группе ринулись виздомы, замотанные в примитивные ткани и шкуры. Пули автоматов косили их, но спустя мгновение дикари уже смешались с людьми и налево-направо орудовали своими мечами, все из того же сверхпрочного дерева. От веерного огня пришлось отказаться, чтобы не задеть своих, но и это не помогло. Началась рукопашная схватка с гигантами. Краем глаза капитан видел, как один виздом отрубил голову Джанет, но сам тут же получил два десятка пул и повалился в усыпанную гильзами траву. На самого Феникса напал один из дикарей. Старка зарешетил его из автомата, но вслед за ним напирал следующий. Пули закончились, и АК-300 полетел в сторону, как бесполезный груз. В одно мгновение у капитана в руках оказался клинок. Отход в сторону, отбить меч, нырок под руку. И сталь со смачным звуком вошла в плоть. Поворот ножа, и нужно уже снова отбиваться. Капитан немного не успел, и его отбросило в сторону мощным ударом ноги Виздома. В следующую секунду враг оказался над ним, занося меч. Но неожиданно тело дикаря разлетелось в клочья. Кто-то влепил в него подствольную гранату. Капитан быстро вскочил на ноги, но его спасителя уже поднимали на копье сразу трое виздомов. Феникс подхватил чей-то автомат, и стал расстреливать дикарей, сделавших это. В лесу раздался пронзительный звук, и схватка мгновенно прекратилась. Нападавшие мгновенно скрылись в зарослях. Провожаемые огнем в спину, они на этот раз тела своих соплеменников не забирали. «Перекличка!» произнес Старк, оглядывая поле боя. Не откликнулись двенадцать человек. Среди убитых оказались обе женщины, так что теперь уже точно никакой колонии людей не могло идти речи. «Что же происходит?» потеряно спросил лейтенант. «Что им от нас нужно?» «Не знаю». Но лейтенант будто и не слышал. «Почему они даже не пытаются наладить с нами диалог? Почему?» «Тут одна из тварей живое попалась», сказал рядовой Морган. «Вот сейчас мы и попробуем узнать ответ на твой вопрос, лейтенант!» Капитан подошел к раненому виздому. Тот тяжело дышал, лихорадочно озираясь. Старку показалось, что его взгляд полон ненависти, хотя с чего он это взял, объяснить бы не смог. Может быть потому, что дикарь скалился, показывая острые зубы и шипя, как змея. Феникс обратился к нему на Шердманском. «Почему вы нападаете на нас? Что мы сделали вам плохого? Ты меня понимаешь?» А округлившимся глазам стало ясно, что понимают, но вот то, что случилось сразу после этого, не подалось никакому объяснению. Виздом с криком «Умрите!» дёрнулся к ближайшему солдату, пытаясь дотянуться до него рукой, и сразу три очереди пригвоздили дикаря к земле. «Чёрт знает что!» – изумился капитан. «Диалога у нас с ними точно не получится!» Потери были просто катастрофическими. Для обычного боя нет, но здесь, в богом забытом мерке, они были невосполнимы и от оттого ужасны. Погибших похоронили. С телами аборигенов на этот раз делать ничего не стали, просто потому, чтобы не терять время, и снова пошли к реке. Точнее, марш превратился в бегство. Видимо, тоже поняв, что несут слишком большие потери, дикари отказались от прямого столкновения и сменили тактику на партизанскую. В итоге, когда люди добрались до реки, от отряда осталось только десять флебустиеров. Остальные погибли в ловушках, что так умело установили в кратчайшие сроки виздымы. Двое утонули в ямах. Эти естественные ямы с жижей были хорошо заметны, и потому люди их обходили. Но вдруг петля завязывалась на ноге идущего, и его тащило к гиблому месту. Только одному удалось спастись, перерезав лиану в самый последний момент. Остальные такой резвостью похвастаться не смогли. Троих расплющило, как между молотом и наковальней. Молотами послужили падавшие сверху бревна, а наковальнями стволы деревьев, которым и припечатывало тела. Похоже, солдаты задевали невидимый рычажок, приводивший к срабатыванию всего механизма. Каждый должен был получить подобный подарок. Но остальные сумели его избежать, ловко прыгнув в сторону, и бревна с треском ломали дерево. Отряд менял направление движения, но и это не помогало. Остальных пронзили уже знакомые копья, спущенные неведомыми пружинами. Откуда-то сбоку выметывало длинные жерди, утыканные копьями. Если человек получал хотя бы царапину, то умирал через минуту, что говорило о яде. Старк также не избежал подобных кольев, но ему повезло, и он отделался лишь вмятинами на кирасе и вывихнутым плечом. Измученные быстрым переходом по густым джунглям, люди, добравшись до воды, стали быстро строить плот держа лес на прицеле, используя для валки деревьев трофейные мечи, которыми рубили словно топорами. Рубили так сноровисто, что щепки разлетались далеко вокруг. Острота оружия была просто поразительной, причем мечи долго не тупились, а когда все же затупились, плод был готов. Десять человек спешно вывели его на середину реки и отдались воле быстрого течения. Спустя какое-то время их попытались закидать с берегов дальнобойными дротиками, Но люди позаботились о своей защите, соорудив широкие щиты, так что эти атаки остались безрезультатными.